Глава пятнадцатая. Разумеется, проснулся я по будильнику Алены. Добрел до сумки, нащупал, выключил. Она что, не могла положить его куда-нибудь поближе? Или ей нравятся сложности по утрам? Хотя, судя по опыту знакомства, Алене они нравятся в любое время дня. И, возможно, ночи, хотя лично не проверял. Этим Ильинью занимался, но мне тоже неслабо прилетало. Я в очередной раз задумался, а надо ли мне обратно? Понятно, что у попаданцев в этом мире много проблем. Но разве не для этого кто-то, не знаю кто, придумал эту круговерть с возвращениями? Не для того, чтобы я освоился. Понял, как тут жить. У Алены были мы, а у меня всего один и тот же день, но зато много-много раз. Итак, с Александрой все понятно. Точнее, далеко не все. Непонятно, к чему тут их общая с Аленой прабабушка, и почему для проклятия Радонец выбрал именно блондинку. Совершенно непонятно, что теперь со всем этим делать. Но ясно главное, от неё ничего не зависит. С другой стороны, теперь понятно, что постоянное столкновение с Полиной, видимо, не случайность. Пока неизвестно, как и почему, но она причастна ко всему происходящему. И, скажем честно, меня это радовало. И то, что сегодняшнее сегодня будет посвящено более тесному знакомству с ней, тоже. Я старательно привёл себя в порядок, настолько, насколько это было возможно, Ободрал и обрезал одежду, и хотя при жизни она была парадной, сегодня совершенно не радовала. Это было ужасно. Ужасно по меркам обоих миров. Я просто не могу знакомиться с Полей в таком виде. Хорошо, что она меня не помнит таким. Несчастная рубашка полетела на пол. Единственное, что удержало меня от того, чтобы порвать её окончательно, мысли о том, что ничего другого у меня нет. Колокольчики на телефоне снова зазвенели, сообщая, что Полина вот-вот выйдет из дверей. «А почему я должен знакомиться с нею прямо сейчас? Почему не могу сделать это позже? Ей совсем не обязательно видеть меня в таком убожестве. Пусть лучше полюбуется во всей красе». Я стоял у окна, дожидаясь появления Поли. Женщина с мочалкой вышла строго по плану. «А вот с Полиной и Александрой вышла неувязочка. Раньше только я вносил какие-то изменения в события дня». Все остальные повторяли одни и те же действия с пугающей монотонностью. Я ожидал, что Полина подойдет к блондинке, оглянется на меня и пойдет дальше. Но в этот раз она заговорила с Шурочкой, потом встала за ее спиной и стояла так, пока блондинка, наклонившись, освобождала каблук. И только потом посмотрела на меня. Мельком. Потом повернулась снова. Судя по выражению лица, она была потрясена. Я выбрал правильный наряд. Она повернулась опять. И опять. Игнорировать такое внимание было просто невежливо, Я улыбнулся и помахал в ответ. Но Полина почему-то оскорбилась. «Женщины — странное создание, что в нашем мире, что в этом, но главное, что знакомство состоялось. Теперь нужно только выбрать подходящий момент для его продолжения и подумать, почему девушки повели себя не так, как должны были. Ведь я не вмешивался. Выходит, они тоже способны изменять события дня по собственному желанию. Интересно, от чего это зависит?» Ближайшее место, где я могу перехватить лекарку – здание возле Меркурия, где работала Алена. Жаль, что появится она там до открытия торгового центра, и я не успею переодеться. Потом мы пересекаемся только в холодке, а мне хотелось бы узнать о ней побольше и подольше. Возможно, удастся купить всё быстро и перехватить Полину на выходе. Это хороший вариант. Пока же у меня есть время, чтобы немного разобраться в ситуации с помощью Алисы, которая не совсем человек, но при этом не бог, а творение людей». Я поудобнее устроился, разбудил телефон и нажал на букву «Я» в красном кружочке, как говорила Алёна. Это был очень хороший символ, понятный. Если бы я хотел привлечь чьё-то внимание, то тоже бы назвал это «Я» с большой буквы, на чём-то ярком, например, на королевском синем. Хотя я синий? Нет, совсем не так, как я красный. Не знаю, как это работает, но смутно ощущалось «второе лучше». Я нажал на фиолетовый значок внизу. «Я красный, но мне фиолетово». Так почему-то казалось ещё лучше. Появилась надпись. «Чем я могу помочь?» «Не тебе здрасте, не тебе как дела?» «Здравствуй, Алиса», — сказал я. «Здравствуйте», — ответила приятный девичий голос. «Вполне человеческий». Мой вопрос и её ответ в тот же миг оказались написаны буковками. «Удивительно». «Так ты человек?» «И много вы встречали людей, которые могут поместиться в такую маленькую коробочку» поинтересовалась девушка устно и письменно. Я задумался. Однозначно, без магии тут не обошлось. Хотя Лёна утверждала обратное. С другой стороны, Александра тоже говорила из телефона, хотя настоящий человек и была в то время на работе, а не в коробочке. «Может, ты заклинание?» — уточнил я. «Я и электричество, и информация, и труд разработчиков, чего во мне только нет», — кокетливо произнёс голос. «Про информацию и труд я более-менее понял». «А что такое электричество?» Она мне ответила и даже написала, что это совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Слова сами по себе, по отдельности, почти все были понятны. Взаимодействие, явление, движение. Но при попытке понять смысл, мозги схлопывались и бессильно закукливались где-то в глубине головы. Не исключено, что свою роль играли непонятные символы, возможно, что немагические магической природы, которые сковывали слова особой силой, чтобы непосвященный ничего не понял. Наверное, я задаю слишком сложные вопросы. Нужно начать с чего-то попроще. «Алиса, почему 13 и час — это одно и то же? Потому что так показали исследования», — ответила девушка. «Какие исследования? Это надо же учебник смотреть», — ответила Алиса. «Магическая она или нет? Но эта девица ничем не лучше ляли Я некоторое время подумал, что ещё простого можно у неё спросить. «Как найти инженера?» Наконец, разродился я. Алиса молчала, наверное, тоже не знала или не хотела отвечать. В левом нижнем углу виднелся значок вопроса. Может, она отвлеклась или обиделась, и её теперь нужно позвать, сказать, что у меня есть ещё вопросы. Я нажал. «Что ты умеешь?» Появился вопрос на телефоне, будто это сказал я. Но я ничего не говорил. «Вот что я могу». Продолжила писать Алиса, и я понял, что всё это время она просто думала над моим вопросом. «Добавь сыр к списку покупок. Сколько стоит умный телевизор? Расскажи сказку. Открой сайт авто.ру. Поставь будильник». Тут я окончательно запутался. Наверное, она спрашивала у меня, что я умею, а потом стала объяснять, как найти инженера. Выходит, я сначала должен купить сыр, а потом узнать, сколько стоит умный телевизор, но мне знаком только один, и он не стоит, а висит». Опять же, умный он или нет? Я по нему только музыку слушал и людей смотрел. Это ему я должен рассказать сказку. Алиса писала, что знает много сказок. Видимо, на случай, если мне неизвестно ни одной. Но я их знал. В наших сказках тоже были такие задания для героев, которые подсказывал магический артефакт. Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Что такое сайт и где мне взять ключ, чтобы его открыть? И главное, куда я должен поставить будильник? В общем, я понял, найти инженера почти так же сложно, как спасти Александру, поэтому задачи будем решать по очереди. Первым делом — блондинка. Я встряхнулся, поел, надел оборванную рубашку, долго думал, куда положить деньги и телефон, чтобы не вызывать подозрений, но ничего так и не придумал. В конце концов, у меня есть объяснение про забытую девушкой сумочку. Я взял её, закрыл дверь, спустился вниз и встал, как вкопанный на площадке первого этажа. Прямо на моих глазах стена разъехалась, выпуская женщину. «Это же лифт!» Я пропустил даму и вошёл внутрь. Помещение этого лифта было раза в два меньше, чем у того, что у Александры на работе. И что самое грустное, в нём не было окна. Он был как чулан. Пока я осматривался, двери закрылись за моей спиной. «А как теперь выйти?» Я стукнул по двери. Ещё раз. Но в этот момент пол подо мной дрогнул, и я почувствовал, что меня везут вверх. Вверх лучше, чем вниз». «Потому что внизу земля, а сверху я потом по лестнице спущусь, если что». Движение в запертом помещении неизвестно куда было не столь приятно, как известно куда и у окна. Когда лифт остановился, я рванул оттуда на свободу, но столкнулся с детиной, примерно моего роста. Столкнулся буквально лбами. «Простите», — он потер лоб, наконец пропуская меня. «Ничего страшного», — отмахнулся я, повторяя его жест. Парень казался значительно моложе меня и был одет в футболку и шорты. «Слушай, а ты не продашь мне что-нибудь из одежды?»